Глава одиннадцатая. Лилия. «Мы на этом поедем? Вау! Правда? На жипе таком огромном!» Возбужденно приплясывает Петюшка возле черного монстра, хищно отливающего хромированными боками. «Ничего себе! Вовка бы от зависти свой телефон дурацкий проглотил. У него мобилка есть даже, прикинь, флебубастер!» А мама говорит, что маленьким мальчикам не нужны такие телефоны. А Вовка, он-то все хвастается, что у его папки машина крутая. А этот-то в миллион раз круче, ма. Нет, Петька, мы с тобой на автобусе поедем. Вздыхаю я, пытаясь уцепить сына за ладошку. Но он выворачивается и смотрит так разочарованно, что в моей душе щелкает идиотский тумблер, отвечающий за здравомыслие и самосохранение. «Твоя мама боится», — щерится, стоящий рядом Демьянов. «Чего?» — бесхитростно спрашивает мой мальчик. «Меня, Петька. Думает, что я ее ограблю или, может, в плен возьму. Она вообще трусиха, ты не находишь?» Он смотрит прямо мне в глаза своими нахальными вишнями, с сочащимися подозрением и насмешкой. И мне хочется схватить сына в охапку и бежать, сломя голову. Я не знаю, что будет, если он все-таки сделает чертов анализ ДНК, о котором со мной говорил добрый доктор. Скорее всего, ничего. Но не бывает таких совпадений. Какова вероятность встретить в многомиллионном городе биологического отца моего мальчика? Ноль целых одна миллионная, не больше. Но от чего мне так страшно? Да боли в груди и помутнения в мозгу. Ма, ну ма, ну давай докажем этому флюбубастеру, что ты храбрячка. Ну пожалуйста, он не станет нас грабить, он обещал же, и я никогда же не ездил на такой машине. О, она больше, чем автобус даже, и красивше. А она, наверное, и по морю плавает. Да, морских же разбойников такие, как их, «Амфигия!» амфибии. Выдыхаю я, слушая смех чертова Петра, похожий на раскаты грома. И сил сопротивляться этому безумию у меня просто уже нет. Я страшно устала. Хорошо. Но это последняя помощь, которую я соглашаюсь принять от вас. Петюня ныряет в шикарное нутро машины, словно только и делает, что ездит в автомобилях, не предназначенных для простых смертных. Там столько для него интересного. Прошу, мадам, и улыбнитесь. В конце концов, я же не в плен вас взял. Улыбка у Демьянова какая-то мальчишечья. Как у... Нет, это невозможно. Нереально. Подсадить? Или ты сама обезьянка? Послушайте. Нет, малыш, это ты послушай меня. Я ведь не отстану, пока не пойму, почему твой сын так на меня похож. Зовут его так же. И болезнь у него. Вы фантазер. Напридумывали черти что, поверили. И теперь хотите новенькую игрушку, которая вам не принадлежит. Для вас люди просто развлечение. Никаких анализов. На пушечный выстрел не приближайтесь к моему ребенку. А то, что вы не помните своих баб... Это проблема вашей морали. Или что, детка, а может ты ревнуешь меня к моим бабам, а? Обрыбитесь, а к сыну моему приблизитесь. Я вас загрызу. Скалюсь я, загибаясь от бессилия. Глупая маленькая обезьянка. Его лицо в сантиметрах от моего. Настолько близко, что я чувствую жар его дыхания. Его взгляд проникает мне под кожу. колет, словно иглами. Воздуха катастрофически не хватает в осеннем ледяном пространстве улицы. «Эй, вы чего там? Целуетесь?» Радостно интересуется Петька, высунув свой любопытный нос в щель приоткрытого тонированного окна. «Не выдумывай!» Слишком резко. «Я никогда так не говорю с сыном. Никогда. Этот человек влияет на меня дурно. Он злого плати. Он...» «Тут, прикинь, кнопкой окно открывается, мам. никак как у Синявкина крутилка в его лайбе». Радуется мальчишка, совсем забыв о том, что несколько секунд назад спросил и не обратив внимания на мой идиотский рык. «Где?» – ошарашенно смотрю на Петюшу. «Так тетя Люба называют Борину машину. А что?» «Твой сын говорит, как бендюжник», – шепчет Демьянов насмешливо. Растет он не в той атмосфере, которая его возрасту подобает. Он растет в окружении простых и очень добрых людей, которые его не толкают и не обзывают. Парирую я. Вы хотели нас отвезти вроде? Так садитесь за руль. Слушаюсь, о моя госпожа. Шут. Дергаю плечом я, гоня желание сбежать. Едем мы, кажется, целую вечность. И Тюша не умолкает ни на минуту. Любопытный маленький мальчик, как степной окы, описывает все, что видит в пролетающем за стеклом пейзаже. А мне кажется, я схожу с ума, слушаю, как общаются два Петра, и умираю от ревности и осознания того, что мой ребенок лишен многих важностей, без которых ему расти трудно, что я не могу ему обеспечить должного внимания и исполнить все его желания, и это выламывает меня изнутри. «Лилия, вы слышите?» «Что?» Выныриваю я из собственных страхов в мир, в котором их еще больше. «Мы приехали. «Куда?» «Это не наш дом. Петр Дмитриевич». «Ма, ну подарки же бармику». «Забыла?» Ёрзает на месте Петюша. «Боже, что делать? Я судорожно подсчитываю в уме наличность, которая должна быть в моем кошельке». Надо лекарства купить еще, которые прописал врач. И, похоже, песику придется пока обойтись старым Петькиным одеялом и пластиковыми мисочками, из которых я кормила сына, когда он был крошкой. На поводок, наверное, на скребу. Но говорить это при зажравшемся снобе, который сейчас смотрит на меня слишком пристально и странно. Я попросил флебубастера нас привезти в магазин, которым продают песиковые штуки-дрюки. Правда здорово?» «Правда», — выдыхаю усилием воли, сдерживая подступающие к глазам слезы. «Этот торговый центр слишком шикарный. Я обхожу такие обычно по кривой дуге. И я буду выглядеть тут просто жалкой, как и Петюша. Чёртов мерзавец в очередной раз пытается унизить меня перед сыном». «Спасибо. Дальше мы сами». улыбаюсь через силу, дергая ручку на дверце, которая никак не хочет поддаваться. «Да, я уж вижу, что ты все можешь сама». Он не улыбается. Во взгляде серьезных карих глаз нет насмешки его постоянной. «Но я хочу пойти с вами». «Нет», — мой твердый ответ его не устраивает. Досюда. сюда. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Мы сами справимся». И до дома доберемся, и еще. «Я понял. Больше никогда!» Ухмыляется он, выбираясь из машины. Открывает заднюю дверь, подхватывает на руки счастливо смеющегося Петюшу. «Долго тебя ждать, сильная женщина? Пойдем смотреть попугаев. Тут есть классный. Мы с Владиком любим зверюшек смотреть. Петька, ты как насчет зверюшек?» «Ого! Ого!» Задыхается от восторга Петька. «Мой Петька. Мой маленький мальчик, ради которого я живу. И я за все время, проведенное с ним, ни разу не видела моего мальчика таким восторженно счастливым. Мамочка, ну пожалуйста!» «Да, мамочка, пожалуйста! А потом я уеду. Клянетесь? Боже, я глупо сейчас выгляжу абсолютно!» «Ну, клянусь, конечно, иначе же ты меня загрызешь», — улыбается Демьянов. я не верю ни одному слову этого бородатого флибустьера, ворвавшегося в нашу с Петькой вселенную, словно огненный разрушительный торнадо. И не могу его ненавидеть, потому что он и вправду очень похож на мальчика, которого подарила мне шутница «Судьба».